часть третья. В Савои, вечером в понедельник, американские корреспонденты всем подняли настроение, похлопывая людей по спинам и подпевая «О, скажи, видишь ты в первых солнца лучах». Примечание. Этими словами начинается американский гимн. Конец примечания. Вечером в четверг не было ни веселья, ни пения. Повисло ощущение, что с этого момента война станет еще более жестокой, что продлится она дольше, чем предполагают люди, что этой стране и Америке может достаться так, что потеря одного-двух крупных кораблей будет казаться мелочью. Молли Пантердаунс, колумнист газеты «Нью-Йоркер», 20 декабря 1941. 19 апрель 1942. Часы показывали 6 Был вечер пятницы, Конец долгой недели, на которой почти не было хороших новостей, когда зазвонил телефон на столе Руби. «Пикчер Уикли, Руби Саттен слушает. Руби, это Дэн Мазур, как поживаешь?» В последний раз она видела своего коллегу из Америки на прощальной вечеринке. Он тогда напился до чертиков и собирался затолкать одну из секретарш в гардеробную нишу. Она почти забыла о его существовании. «Прекрасно, спасибо. Ты когда сюда приехал? Я так полагаю, ты звонишь из Лондона?» «Конечно. Прибыл пару дней назад. Ну и пароход, ад кромешный. Не понимаю, почему они не наскребли денег на самолет. Но дело не в этом. Я тут в одном занюханном отеле на Кокспор-стрит, черт вы знает, где это». «Возле Пикадилли», — сказала она ему. «Этот отель должен быть не из самых плохих. За углом наше посольство» а чуть дальше у уайт -Холл. «Ну, тебе виднее». «Я, по правде говоря, пока ещё не выходил из отеля». «Так о чём это я?» «Ах, да. Митчелл сказал, чтобы я нашёл тебе «Сказал, ты можешь меня просветить немного, как тут дела делают». «Я знаю, ты сидишь на женских страницах и всё такое, но...» «В Пикчер Уикли нет женских страниц, Дэн. Я пишу те же статьи, что и все остальные. Я уж не говорю о моей колонке в American. Я бы не брал это в расчёт. Во время войны нет места для пустяков. Митчеллу нужно что-то серьёзное, Аня. Не... Я бы не стала называть репортажи о Блице пустяками, Дэн. Ну, хорошо, хорошо, успокойся. Я ничего обидного не имел в виду. Так что скажешь? Не хочешь где-нибудь встретиться? Как насчёт вечера понедельника? Предложила она, поразмыслив. Ей пришлось сжать зубы и напомнить себе, что он коллега, и с ее стороны помощь ему будет проявлением простой вежливости и любезности. Не то, чтобы он когда-либо был вежлив и любезен с ней. Она вдруг вспомнила, как он один раз с наглой ухмылочкой потребовал, чтобы она налила ему кофе, хотя кофеварка стояла от него на расстоянии вытянутой руки. «Я смогу уделить тебе время после работы. Неподалеку от тебя есть Лайонс Корнер Хаус. Это на пересечении Ковентри и Руперта». Я буду ждать там тебя в половине седьмого. Ну вот, это уже похоже на план. До встречи. В понедельник она ушла с работы пораньше, объяснив Качу свои обязательства перед коллегой. Кафе было набито по самые балки, и судя по тому, что увидела Роби, война никак не отразилась на этом бизнесе. Помогло делу и то, что пайковые нормы не распространялись на рестораны, А поскольку стандартное меню укладывалось в приемлемое 1,6, заведение пользовалось успехом как среди семей, так и среди молодых пар. Она случалась заходила сюда, в последний раз свай, на которую произвела впечатление черно-белая униформа официанток и их изящные шапочки. По какой-то забавной причине их называли кузнечиками. Возможно, они заслужили это прозвище тем, что со скоростью кузнечиков перепрыгивали от одного стола к другому. В 20 минут седьмого Руби заказала чашку чая, яйцо в смятку и два тоста с маслом. Она почти доела яйцо, первое за несколько недель. Тогда в четверть восьмого появился Дэн. «Извини, опоздал», — сказал он, пожал ей руку и сел по другую сторону столика. «Заблудился. Они, кажется, никогда не заморачивались». «Строили город как попало?» «Пожалуй, да. Хотя такие старые города, как Лондон, всегда строились бессистемно. Справедливо. Так, что тут у них есть? Жратва в отеле просто ужас!» Он открыл меню, быстро прочёл, отложил в сторону. «И это всё?» Она посмотрела на своё меню. Такая же брошюрка, как у него. «Я бы сказала, что ты избалован выбором. Это стандартное меню за 1,6». Это полтора шиллинга, что равно приблизительно 30 центам. Ты покупаешь главное блюдо, десерт и чашку чая или кофе. Можешь попробовать горячие овощи в горшочке. Есть еще сосиски с пюре, если хочешь что-нибудь более сытное». Он скорчил гримасу, снова пробежал меню. «Я надеялся на стейк или хотя бы свинину на кости. Я готов себе руку отъесть. Мясо здесь в дефиците уже некоторое время». Ты понимаешь, что мы на острове? На острове, который два с половиной года живёт в блокаде. Ха-ха. Это объясняет, почему всё вокруг такое занюханное. Ну ладно. Он подозвал кузнечика и сделал заказ, хотя перед этим дотошно расспросил её о составе сосисок. Я слышал всякие истории про здешние сосиски, будто они набиты опилками и кониной. Добродушная улыбка кузнечика сменилась гримасой ужаса. «Уверяю вас, сэр, что в наших сосисках нет ничего, кроме лучшего...» «Пожалуйста, извините его», — вмешалась Руби. «Он не местный, только что приехал. Я ему всё объясню». «Хорошо, мадам». «Так ты, значит...» — сказала Руби, обращаясь к Дэну. «Говоришь, что хочешь выслушать мои советы, как тебе тут крутиться?» «Это Митчелл предложил», — сказал он обиженно. «Сказал, что ты расскажешь мне, как тут всё устроено. Ты ведь тут уже пожила, слава богу». «Я буду рада сделать это. Начнем с основ. У тебя уже есть пресс-карта? Нет? Тогда тебе нужно поспешить в Министерство информации и уладить этот вопрос». Похоже, с этим не должно возникнуть никаких трудностей. «Еще тебе понадобится удостоверение личности, продовольственная книжка и книжка на одежду», — продолжила она. «Не знаю, где здесь ближайший полицейский участок, но это тебе в отеле скажут». Еда в ресторанах без ограничений, но если ты решишь, что тебе следует питаться в отеле трижды в день или, скажем, только завтракать, то тебе придется отдать продовольственную книжку им. «А ты как живешь?» — спросил он. «Питаешься в отеле?» «Теперь нет. Я живу с друзьями, и мы объединили наши книжки. Это дешевле, чем питаться в ресторанах». Кузнечик принесла заказ, который выглядел и пахнул удивительно аппетитно. И Дэн, потыков несколько раз в сосиску вилкой, преодолел свои сомнения и начал есть с удовольствием. «Что касается разрешения на печать», — продолжал Руби, — «то тебе придется получать его у чиновника в Министерстве информации. Не могу тебе сказать, каким будет процесс одобрения». «Мне нужно получать одобрение британского правительства на статьи, которые будут печататься в американском журнале? Ты шутишь?» «Дэн, послушай меня». Я не шучу. Никому из нас не нравится цензура. Но здесь это факт нашей жизни. И я могу спорить на годовое жалование, что вскоре цензура станет таким же фактом и у нас дома. Мои статьи отправляются в МИ. Это рутина. И статьи, которые оказываются в American, уже отцензурированы здесь. Не пытайся ни при каких обстоятельствах отправить что-нибудь в Нью-Йорк без одобрения. Иначе тебя мигом лишат пресс-карты. Это я тебе гарантирую. «Значит, я должен буду работать, а мне в шею будет дышать какая-то канцелярская крыса из их правительства». «Тут сетовать бесполезно. Узнай требования прикреплённого к тебе чиновника и не пытайся делать какие-то обходные манёвры». «И как ты этого носишь? Весь этот надзор над тем, что ты пишешь? Даже над тем, что ты ешь?» «У меня нет выбора», — сказала она. «Так зачем я буду скулить и жаловаться?» «Ну вот, если у тебя больше нет вопросов, то я, пожалуй, отправляюсь домой. И ты оставишь меня в одиночестве доедать эту жалкую сосиску и пить ту бурду, которую они называют кофе? Оставлю. Но перед уходом я тебе открою один маленький секрет. Британцы много чего вынесли за последние годы. Да и я тоже немало вынесла. И я не жалуюсь. Я просто констатирую факт. В сороковом году я пережила 57 ночных бомбардировок, как и большинство людей, сидящих в этом ресторане. Я потеряла все, что у меня было, когда мой отель разбомбили в декабре. Но я с этим живу. Обхожусь без кофе и шоколада. И еще сотни других маленьких прелестей, которые я принимала как само собой разумеющиеся. И я не собираюсь ныть по этому поводу. Этим я бы только впустую тратила время и раздражала людей. Она встала, готовясь позвать кузнечика и оплатить свой заказ. Было уже поздно, она устала, и она гораздо больше предпочитала компанию Ванесса, чем Дэна Мазура, которого не желала терпеть больше ни минуты. «Руби, подожди, извини, я искренне, просто... Я немного нервничаю, только и всего. Я в первый раз за границей, и я никак не думал, что все здесь будет настолько по-другому». Руби села, глубоко вдохнула, И напомнила себе, что она тоже нервничала, и чувствовала себя неуверенно, когда только приехала в Англию. «Да, здесь по-другому», — согласилась она. «Но это не какие-то глубинные различия, просто другое произношение, незнакомые слова и тёплое пиво, а суть такая же. Вопросы, которые ты задаёшь, такие же вопросы ты бы задавала дома, как дела, что вы думаете, как это работает. На самом деле всё просто» когда ты поваришься в этом. Пожалуй, ты права. Знаешь, Руби, только пойми меня правильно, я был чертовски удивлен, когда именно тебя отправили сюда. Ты почти ничего не успела написать для журнала, и вид у тебя был такой, будто ты упадешь в обморок, если услышишь плохое слово. Я понять не мог, почему Митчелл выбрал тебя. — Спасибо. — Позволь, я закончу, — сказал он, поднимая руки в покаянном жесте. Так я думал тогда. Но я читал статьи, которые ты присылала. И они прекрасны. Они правда хороши. И я рад, что митчел отправил тебя сюда. Хотя бы только потому, что ты в Лондоне единственный человек, которого я знаю. Ты меня знаешь. И у тебя вскоре будут другие друзья. Ты просто придержи в себе свои жалобы. По крайней мере, пока не познакомишься с человеком поближе. К тому времени, когда она добралась до дома... Ее раздражение прошло. Она села на кухне с Ванессой и все ей рассказала. И только теперь ей пришло в голову, что она, возможно, безо всякого злого умысла по приезде в Англию, задевала чувства других людей. «Надеюсь, что я не вызывала ни у кого раздражения в такой степени». «Я тоже так думаю», — тихо сказала Ванесса. «Иначе Беннет и Ликач одернули бы тебя». «И Мэри», — сказала Руби, — вспомнив о нежелании своей подруги терпеть рядом дураков. «Вы можете себе представить, как бы она себя повела, будь она со мной сегодня в том ресторане?» «Я думаю, дело кончилось бы кровавой баней». «Не сомневаюсь». «Ах, Ванесса, если бы вы видели выражение на лице кузнечика, когда Дэн обвинял ресторан в том, что они делают сосиски из конины и опилок. Она не знала, что делать, бедняжка». «Я бы его просто прибила, пусть бы меня потом арестовали. Но ты молодец» поставила его на место и сделала это в некотором роде гораздо лучше, чем любой другой. Молодец. Письма из Лондона от мисс Руби Саттон. 14 апреля 1942 года. Местные здесь никогда не жалуются. И об этом не стоит забывать Америке, которая привыкает к жизни во время войны. Они могут выражать недовольство, выпуская таким образом пар, но они никогда не хнычут они живут с этим, а значит штопают носки, пока те из носков не превратятся в тряпку, и пьют чай по большей части без сахара или молока, а иногда и без чая. Следующее утро выдалось ярким и светлым, светило солнце, и Руби вполне могла в первый раз в этом году выйти из дома без пальто, а еще ее поиски новых носков увенчались успехом. Вай позвонила и сказала, что в Селф-Риджесе продаются новые носки из фельдекоса и из вискозы. И хотя вторник в ПУ был самым напряженным днем, Руби не сомневалась ни секунды. Когда двери универмага открылись в то утро в 8 часов, она была там, и ей удалось купить целых три пары, достаточно, чтобы пережить лето и даже осень, если аккуратно носить. Завершив это критически важное дело, она пошла на север по Бейкер-стрит, Быстрее было бы добраться на метро от Оксфорд-Серкус. Но она не хотела лишать себя редкого солнца. Она в первый раз оказалась в этой части Лондона. На самой Бейкер-стрит не было ничего примечательного. Длинный скучный ряд офисных зданий, кварталы жилых домов и витрины магазинов. Некоторые здания были такими новыми и современными, что даже немного напомнили ей Манхэттен. Она потом не могла сказать, что что привлекло ее внимание в этом человеке, который переходил улицу перед ней. На нем была форма, как и на многих других, мимо которых она прошла сегодня. Но что-то в его осанке показалось ей знакомым. Этого не могло быть. Но это было, потому что, когда он на миг повернул голову, чтобы посмотреть, нет ли машин, она узнала его профиль. «Беннет». От удивления она резко остановилась, и почти не заметила, что человек, шедший сзади, врезался в нее, и, выругавшись в полголоса, прошел мимо, чуть не сбив ее с ног. А она все стояла, замерев, и ее сердце колотилось. Он был слишком далеко от нее. Она никак не смогла бы привлечь его внимание или крикнуть, чтобы он услышал. А потому она поспешила за ним, ускорила шаг, почти побежала. Но она не успела его догнать. Он исчез в одном из мечем непримечательных зданий. Если бы она не видела, как он вошел внутрь, она бы прошла мимо этого здания, потому что ничто в нем не привлекало глаз. Ничто, кроме маленькой доски у двери, на которой было написано «Межведомственное исследовательское бюро». Именно там он, по его словам, и работал. Она несколько минут постояла на тротуаре, пытаясь придумать хоть одно убедительное объяснение, почему имеет право последовать за ним внутрь. Название организации было странно неопределенным, даже для правительственного учреждения. И ничего в этом здании или тех людях, которые входили или выходили в эту дверь, не вызывало ни малейшего подозрения или даже интереса. «Хватит тут без толку ошиваться у этих дверей. Это не только бесполезно, но и глупо», — решила она, — и направилась на север к станции метро в начале улицы, а вскоре уже была на работе. Весь день она была занята. Они в спешке готовили номер в печать и не позволяла себе отвлекаться на другие вопросы. Беннет в этот день не позвонил. Не позвонил он и вечером. Он даже Качу не позвонил, хотя всегда набирал ему, возвращаясь в город. Что он делал в городе, когда ей и всем его друзьям дал понять, что находится совсем в другом месте? И что за работу он выполняет в межведомственном исследовательском бюро? Был ли он какой-то мелкой сошкой в одной из невразумительных чиновничьих организаций? Или за совершенно непримечательным фасадом скрывалось нечто большее, чем простое бюро? На следующее утро она, наконец, улучила момент проверить свои подозрения. Первым делом она позвонила знакомому из Министерства труда. «Не могли бы вы связать меня с кем-нибудь из межведомственного исследовательского бюро?» попросил Руби. «Мы хотим написать статью о том, как различные министерства и департаменты уменьшают расходы бюджета за счет сотрудничества между собой». «Да, хорошо. Оставьте мне ваш телефон, я с вами свяжусь попозже». Несколько часов спустя зазвонил ее телефон. Но звонила ей не женщина из Министерства труда, а тот самый чиновник из Министерства информации, который цензурировал большинство ее статей. Он был скользок, как угорь, но несколько раз, когда ей требовалось общаться с ним напрямую, он оказывал ей помощь. «Мисс Саттон, это Роберт Таттл. Вы спрашивали про МИБ?» «Да, вы могли бы связать меня с кем-нибудь из сотрудников?» «К сожалению, нет. МИБ является научным подразделением, работы которого засекречены. Вы знаете, как это бывает?» «Догадываюсь. Что это за статья, над которой вы работаете?» «Может быть, я смогу вам помочь?» «Это... я...» «Я хотела поговорить с кем-нибудь о тех мерах, которые принимаются в избежании дублирования действий различных правительственных структур. Так вы путем координации высвобождаете рабочую силу и ресурсы, чтобы перенаправить их в военную сферу. Вот о чем-то таком хотелось написать». «Понимаю. Может получиться очень интересная статья». «Что ж, вот что я могу вам предложить навскидку». Две недели спустя Руби дала пресс-конференции в Сенатском доме Лондонского университета. Там, в Макмиллан-Холле, располагался штаб пресс-центра Министерства информации. Она пришла заранее. Пресс-конференция по результатам визита Черчилля в Вашингтон и его встречи с президентом должна была начаться только через 20 минут. У нее оставалось достаточно времени, чтобы набросать несколько вопросов и перечитать несколько строк который она наскоро записала по дороге, чтобы не забыть. Она подсознательно отметила, что у неё за спиной уселись два человека. Один американец, другой англичанин. Но поскольку голосов она не узнала, то и не стала здороваться с ними. «Вы думаете, что Гейдриха прикончила команда с Бейкер-стрит? – прошептал американец. «Это невозможно выяснить», – последовал такой же тихий ответ. «Уж я-то точно не буду об этом спрашивать». «Можете вы себе такое представить?» — сказал первый человек, говоривший с неуловимым заокеанским акцентом. Он либо прожил в Англии некоторое время, либо специально придал своей речи соответствующий акцент. Позвольте узнать, принимал ли кто-либо из людей Межведомственного исследовательского бюро участие в планировании и осуществлении убийства Рейнхарда Гейдриха? Можете не сомневаться, все будут смотреть только на вас». Руби не могла поверить своим ушам. Это было уже слишком. «Я недавно услышал новое название организации под прикрытием. Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности», сказал англичанин. «Это для меня тоже в новинку. Есть межведомственное исследовательское бюро, межведомственное подразделение связи, объединенный технический совет, Министерство экономических военных действий. Вы когда-нибудь там были?» «В их управлении на Бейкер-стрит? Да пусть меня золотят, я туда и близко не подойду», сказал американец. «Вы видели, какие типы туда входят? У меня от них мурашки по коже». «Я с вами согласен. Знаете, я от одного парня слышал. Он сотрудничает с ними, но знает достаточно, чтобы навлечь на себя неприятности, если вы понимаете, что я имею в виду. Так вот, он мне сказал, их отправляют на задание с одной таблеткой цианида, чтобы покончить с собой, если что. И чтобы прикончить любого, кто встанет у них на пути. У нее перехватило дыхание. То, о чем они говорили. Туман рассеялся, и реальность предстала перед ней. Жуткая, страшная реальность. Слава богу, они на нашей стороне. Надеюсь. И все же... Впрочем, давайте-ка пока оставим этот разговор. Никогда не знаешь, чьи уши могут оказаться поблизости». Руби во время пресс-конференции не сделала ни одной записи, не задала ни одного вопроса. Весь день, весь вечер она не могла думать ни о чём другом. Она только пыталась собрать в единое целое те обрывки разговора, что слышала. Если предположить, что всё ими сказанное правда, а кроме того допустить, что Беннет участвует во всём этом, то что ей теперь делать? Ничего. Встало солнце, начался новый день. Ответ у нее был готов, и она давно знала его. Если она и дальше будет задавать вопросы, продолжит рыть, пытаясь докопаться до истины, то она поставит под удар Беннета. Ее действия даже могут привести к катастрофическому провалу, нарушению режима секретности. Речь шла не о выполнении ее журналистского долга, не о выяснении правды, даже не о попавшем ей в руки материале, обещавшем сенсацию. Ничего из этого не имело значения, когда речь шла о безопасности Беннета и его товарищей. Настанет день, и правда станет известна всем, но тогда эту историю будут освещать другие журналисты. И эту цену она была более чем готова заплатить».